Глава 8 Храм темных вод Игрок, вы попали на специальную арену Храм темных вод Внимание! Храм темных вод является испытанием вашей выносливости, ума и ловкости В этом месте действуют ограничение на используемое снаряжение и оружие Во время боя вы сможете применить лишь собственные способности и силу, доверенную вам смеющимся господинам. Оружие атрибут недоступно. В этом месте действуют ограничения на количество и ранг доступных вам карт. Каждый из поединщиков может выбрать для боя не более 10 обычных карт, арендованные запрещены. «Внимание! На поединщиков наложены дополнительные ограничения. Бой объявлен чистым!» Получилось! Диния быстро свернула книгу, висевшую перед ней. Она должна была убедиться, что ловушка сработала. Старая карта действия — определенность. Ждала своего часа в сокровищнице дома ящеров не меньше десяти веков с момента ее получения. Она позволяла выбрать конкретную арену и установить одно, зато любое ограничение над предстоящий бой. В паре с картой «Вызов вне времени» получилась идеальная связка. «Вызов» открыл доступ ко всем аренам, что когда-либо существовали в игре, и не только к тем, что есть сейчас в «Колесе судьбы», Это позволило назначить место со своим собственным уникальным набором ограничений. Быть готовым к подобному невозможно. Первоначально эту связку планировали использовать против шепчущего, но так и не нашли никого достаточно сильного, кто согласился бы рискнуть и сразиться с ним, пусть и на заранее выбранной арене с ограничением по рангу карт и запретом на внешние источники силы. Наг слишком опасен и хитер, поэтому решили устранить того, до кого добраться проще, убрать фигуру, слишком многое смешавшую на игровом столе. Диня хорошо помнила разговор с владыкой Газарахом предшествующей схватке. Дому ящеров нужно вновь показать свою силу другим кланам и игрокам, и устранение вражеского чемпиона станет одним из важных шагов, что позволит изменить сложившуюся ситуацию. Они больше не имели права проигрывать, положение стало угрожающим. Триумф летунов, их флаги на арене и вчерашние союзники начали шептаться за спиной. Враги подняли голову. Те, кто раньше бессильно шипел в спину, теперь в открытую бросали вызов. Если ничего не изменить то все станет куда опаснее. Кланы наемников, главные союзники в грядущей войне, могут запросто перейти на сторону сильнейшего. И это лишь часть возможных проблем, которые должен предотвратить ее бой. Призрачное пламя жизни пробежало по телу волной потустороннего холода и мурашек. Карта маскировки скрыла внешнее проявление ее жизненных сил – Теперь все карты поиска, так или иначе ориентированные на определение жизни, не смогут ее обнаружить. Синайский уловитель тонких следов оставил в ладони закрученную спиралью каплю, что позволяло чувствовать направление, расстояние и рисунок отражающихся на тонких гранях реальности всплесков сил хаоса. Опытный игрок с ее помощью мог не просто узнать о применении карт противником, но и даже определить их направленность. Обычно радиус его действия стандартен для поисковых карт, но мощнейшие камни усиления смогли расширить его до 400 шагов. Этого все еще недостаточно, чтобы покрыть всю территорию храма, но в большинстве случаев она сможет мгновенно вычислить точку появления противника. Диняя резким движением прикрепила артефакт себе на висок и запустила трансформацию тела. Сдерживать ее дальше не было сил. Стройная женщина замерла в прохладной воде, что начала постепенно наполнять храм. Сейчас волны едва закрывали щиколотку, но скоро уровень воды начнет создавать дополнительные сложности её врагу, Диния не знала, какими точно способностями обладал Ренион. Собранному на него досье далеко до завершенности. В нем полно пробелов, изученные техники боя, текущий набор атакующих карт, призываемые существа, а самое главное — описание награды, полученной им на турнире. Слишком многое неизвестно. Отчасти поэтому и были выставлены столь строгие ограничения на арене. У победителя турнира наверняка полно золотых карт, трофеи с поверженных противников, награда владыки и кто знает, что еще он смог получить за время прохождения испытаний. Схлестнуться с таким врагом в равной схватке крайне опасно. Чтобы продавить его в поединке, нужны карты, не уступающие ни по мощи, ни по разнообразию, ни по возможным комбинациям а лучше превосходящие, да и то не факт, что поможет. Проигрыш же будет серьезным ударом. Допустить, чтобы такое количество сильнейших карт ушло в руки врага, дом ящеров позволить себе не может. Так что в ход пойдут обычные карты, пусть и тщательно подобранные, и заранее усиленные еще дома. Несмотря на скудность сведений, все аналитики сходились в одном – Реннион — заклинатель, возможно, неплохой призыватель, но точно не боец ближнего боя. Дом Ящеров потратил немало дайнов, чтобы сделать этот вывод. Были опрошены наемники из клинков арендейла и бывшие соклановцы, что знали его лично и не раз ходили с ним в рейды. Все в один голос твердили, что он избегал ближних схваток, стараясь держать дистанцию боя. А кардинально изменить стиль боя за несколько больших циклов просто невозможно. Поэтому Диния старалась использовать по полной преимущество принудительного вызова на поединок, поместив противника в максимально некомфортную для него среду и навязав схватку наиболее неудобным для него оружием. Благо, примененная связка карт это позволяла — Правда, выставленные ограничения действовали на обоих участников, но если ты заранее к ним готов, открывается немалый простор для маневров. Жаль, конечно, что пришлось потратить уникальную золотую карту действия, единственную в своем роде личный дар смеющегося господина одному из владык дома ящеров, но важность поединка потерю оправдывала. Тело заканчивало преображение... Кожа потемнела и покрылась чешуей, изменились пропорции, а глаза перестраивались, и темнота постепенно отступала. Скоро она сможет видеть тепло ее противника. Преобразование на этот раз было сложнее обычного из двух последовательных смен обликов, но Диния справилась. Она давно стала в этом мастером». Трансформация тела была уникальной особенностью ее расы, что позволяло перестраивать свой организм, адаптируясь под среду или принимая форму и вид врагов. Все, что для этого нужно — отведать плоти того, чей облик собираешься принять. У нее во рту до сих пор остался прогорклый вкус Далфера, тело которого она выбрала для этого боя. Их часто называют «скальниками» за привычку жить в скалах возле моря. Быстрые, юркие создания, питающиеся в основном рыбой, достаточно сильные и способные дышать под водой. Кроме того, их зрение позволяло видеть в темноте, что также было немаловажным преимуществом, учитывая специфику этого места. Арену не просто так назвали «храмом темных вод», Здесь практически отсутствуют источники света. Небольшие тусклые фонари, висящие вдоль стен, попадаются очень редко. Преобразование почти завершено. Противник же пока ничего не предпринял или находится так далеко, что ее артефакт не смог это засечь. Ни одного всплеска хаоса вокруг... Динья представила, какая у него сейчас, наверное, паника и как она медленно нарастает по мере осознания того, куда он попал. Она не раз и не два сталкивалась в бою с заклинателями и теми, кто слишком часто полагается на чужую силу. Она убивала их по-разному, иногда одной мощной атакой в самый неподходящий для врага момент — иногда наоборот выслеживая и подкрадываясь со спины. Один раз она почти два малых цикла жила бок о бок с одним гладкокожим, делила с ним стол и постель. Его подругу выкрали агенты ящеров, и после того, как менталисты считали память, а Динья смогла добиться стопроцентного сходства в трансформации, устранили. Внедриться удалось без проблем но операция длилась дольше запланированного. Ей всё не давали нужной команды, приходилось до конца отыгрывать свою роль в затянувшемся спектакле. И она это сделала. Жертва так ничего и не заподозрила до самого последнего момента. Боль и изумление от предательства того, кому верил в туманящемся взгляде умирающего, принесли истинное удовлетворение — и стали неплохой компенсацией за вынужденные неудобства. Диния ответственно готовилась к каждому заданию. Но конкретно в этом поединке она не видела никаких особых проблем для себя, скорее даже испытывала разочарование. а Лично ей бы хотелось схватки равных. Здесь же она чувствовала себя палачом, которого подвели к опутанному с головы до ног узами запретов врагу, Все, что ей остается, лишь вонзить нож ему в горло. Ни сладости схватки, ни вкуса победы. Единственная радость, что погибнет тот, кто отнял у нее победу в турнире. Хотя, может, и к лучшему, что она туда не попала. Обманывать саму себя не хотелось. Зная заранее, в каком именно формате будет проходить турнир, она бы на него не пошла. Это был нечестный бой сильнейших, где опытом и упорством ковалась победа, а скорее крысиный забег, в котором побеждает тот, кто быстрее добежит до щели, ведущей наверх. Пусть то, что она убьет сумевшего выжить и победить там, послужит ей небольшим утешением. В какой-то мере она превзойдет лучшего из лучших. По-прежнему тишина. Ни всплеска шагов, ни вспышек заклинаний — Не от звука применения карт, видимо, ей повезло, и врага забросила куда-то в противоположный конец храма. Наилучший из возможных сценариев. Они уже были на арене больше пяти минут. Диния сознательно тянула время, работающее сейчас на нее. Вода прибывает, и чем ее больше, тем комфортнее будет действовать в темных узких коридорах храма. Идеальные условия — чтобы сблизиться под водой и атаковать. Саму арену она хорошо изучила еще до поединка, не раз и не два отработав на ней возможную схватку. Тренировочный комплекс Центрального кланового дома, помнящий арены не одного прошедшего тысячелетия, показал все детали. Череда комнат и помещений, источников света почти нет, иногда встречается нежить в виде погибших жрецов, и паломников, что оказались в храме в момент затопления. Небольшую угрозу могли представлять разве что статуи богов, разбросанные по территории храма. Они накладывали малые благословения и проклятия. Сами святилища каждый раз возникали в случайных местах на территории комплекса и срабатывали лишь, если кто-то оказывался рядом. «Пора!» — тело полностью перестроилось. До этого момента она не активировала карты, чтобы наложить заклинания после окончания трансформации. Усиления, щиты, доспехи — все подстраиваются и создаются под текущий организм без учета протекающих изменений. Приходилось ждать. А вот теперь можно действовать. Плохо, что противник получил на подготовку так много времени но в данной ситуации она сочла это допустимым риском. Пока он поймет, куда попал, пока разберется с наложенными ограничениями, судорожно решит, что ему делать, пока подберет для активации обычные карты, на которые, она уверена, он перестал делать ставку, и много их быть не должно. К тому моменту немало воды утечет. «И прибудет», Уровень последний и так почти поднялся до пояса, а скоро будет еще выше, со временем заполнив все помещение храма, и если у противника нет зелья водного дыхания, он фактически труп. Она улыбнулась, активируя первое заклинание из заранее продуманной последовательности. «Комбинация» активировала напрямую из книги сразу три карты, закрепленные за ней еще до боя. Чуткое ухо, острый взгляд и хорошее обоняние. Три обычные карты усиления чувств, но использованные вместе, они вступали в малую синергию, обостряя все органы чувств и усиливая действия каждого из заклинаний наполовину. Теперь она будет слышать, чувствовать, видеть буквально все на расстоянии 50 шагов, а обострившееся осязание позволит замечать малейший ток воды. Следующая карта «Угрюмый оруженосец», потом «Хранитель щитов». Две изначально серебряные карты, но принявшие на себя в качестве улучшения, добытые из глубин клановых хранилищ вериги слабости, снизившие их ранг. В итоге существа потеряли часть своих свойств, но главные для нее сохранили. Кроме стандартных, в качестве усилений к ним могли применяться карты оружия и защиты. Первая карта призвала четырехрукого Огра — на поясе которого висела дюжина обсидановых дротиков, масляно поблескивающих ядом. На плечо была накинута ловчая сеть, а из-за рюкзака на спине выглядывал трезубец. Одна карта и, помимо существа поддержки, она получила три дополнительных оружия. Хранитель щитов привел к ней на службу невысокого дварфа-артефактора, тучного и увешанного амулетами. Быстро осмотрев хозяйку и обнаружив отсутствие на той защиты, он активировал три подвески. Те выпустили скопированные из карт заклинания. Доспех синей черепахи давал хорошую защиту от физических атак, плюс ускорял перемещение в воде и повышал показатели реакции и силы. Туманный щит неплохо защищал от дистанционных атак и рассеивал заклинания. Хватало его ненадолго, но он мог подпитываться от стихии воды. Противник Динии был не только заклинателем, но и хорошим стрелком, это утверждали многие, и щит должен позволить ей выйти на дистанцию удара. Третья карта — сфера поглощения. Послужившая усилителем, была одноразовым артефактом, на время повышающим свойства доспеха и защитных чар. И после освобождения заклинания, к немалому огорчению Дварфа, его амулет рассыпался. Но Динии на это было плевать. Главный результат. Задействовано лишь пять из десяти допустимых карт, а у нее, помимо разведки с маскировкой, уже есть и оружие, и доспехи, и наложено полное усиление чувств. Теперь пора позаботиться о теле. «Милость высших сил» вызвала новый каскад заранее привязанных к ней усиливающих заклинаний «Мощь тролля», «Поступь леопарда» и «Ярость волка». Сила, ловкость и ярость, способная выплеснуться в нужный ей момент, обостряя способности и усиливая все тело на 100 ударов сердца. Улыбаясь от нахлынувшего чувства мощи, она хотела активировать следующую серию карт, но вместо вспышки света из активатора Вырвался лишь сноб искр с шипением упавших в воду. Она удивленно уставилась на них, не понимая, что происходит. Заклинание рассыпалось в прах, а карта вместе с остальными неиспользованными возвратилась в книгу. Гайнарский дозор — три десятка отражений магического шара, в который были вложены заранее подготовленные чары — позволяющие отслеживать перемещение и действия врага, сейчас должны были разлететься по залам храма в поисках цели, а теперь она осталась фактически без главной поисковой карты. Неудобно, конечно, но самое плохое она не понимала, почему. Случайно попала под воздействие одной из статуй, разбросанных по храму и оказавшейся за стеной. Здесь есть и те, что способны накладывать печать Рока. Нет, её аура чиста. Или это действие врага? Но заклинания, способные отнять активацию карт противника, как правило, золотого ранга, как бы он смог. Ей нужно срочно все узнать. Книга возникает перед ней. Одно из усилений, вложенных в неё. Чтец эфира позволяла отслеживать любые действия и наложенные на ее карты внешние эффекты. Скупая строчка, возникшая в книге, заставила динию скривиться и застонать, словно от боли. Задействовано скрытое свойство карты, действие, определенность. Равные условия в результате каждой из игроков «Ограничен фактическим количеством выбранных для боя карт, независимо от способа, каким он это сделал». Перечитала надпись еще раз. И ноги внезапно подкосились. Она едва не рухнула в воду. Лишь сейчас, начав осознавать прочитанное, весь четко выверенный план только что рассыпался на куски, Очередная долбаная шутка смеющегося господина, над которой смеется только он один. Скрытые свойства, вложенные им в карту. И неизвестные даже первому владельцу только что разом перечеркнули тщательно проработанную тактику. Диния внезапно почувствовала холодок страха, скользнувший по сердцу. А ведь она только что буквально осталась без карт фактически использовав все еще до боя. Теперь у нее нет черепа-заклинателя с вложенными в него чарами призрачных стрел и кислотных плевков, которые тот мог активировать самостоятельно, нападая на врага, а также стаи пираний, разведки и длани ферины с каскадом исцеляющих чар, вступающих в синергию и способных чуть ли не собрать разорванное тело на куски. «У нее нет ничего!» Все, что ей доступно сейчас, на ней, не считая двух бесполезных недотеп, служивших переносчиками оружия и доспехов. И самое главное, если комбинация и милость зачлись за четыре каждая, то почему Арена допустила использование двенадцати карт? Выходит, ее противник сумел как-то расширить пределы допустимого, а если это так, то... Что еще он сумел сделать? Вами активирована карта действия права лидера. Ограничение. Карта доступна только для глав кланов. На карте хорошо виден рисунок. Властная фигура, сидящая за столом, внимательно изучает разложенные перед нею документы. Лицо скрывает капюшон... Но во всей позе чувствуется груз ответственности, что лежит сейчас на плечах головы клана. Короткая надпись бежит под рисунком «Тот, кто управляет другими и следит за исполнением правил, может выйти за рамки некоторых из них». У карты было простое, но очень важное сейчас для меня свойство. Она позволяла снять часть наложенных на тебя или местность запретов. Еще она могла временно снизить степень наказания назначенному твоему клану или обнаружить и ослабить проклятия, наложенные с помощью карт. Необычные, но весьма актуальные на текущий момент возможности. Карту развития территории мне передал глава счета Альянса Летящих, когда вызвал обсудить вопросы взаимодействия и необходимые меры безопасности. Она стала авансом за карты влияния, что в будущем мне предстоит применять на благо нашего блока. Заодно летящие таким образом вложились в мою выживаемость в неизбежных дуэлях. И сейчас именно она даст мне хоть какой-то шанс на победу в навязанной мне хитрой схватке. Карту я активировал заранее, еще в тот момент, когда с колеса судьбы внезапно пропали цветные пятна возможных арен и осталась одна единственная черная точка, доступная для выбора. Еще тогда я четко осознал, что место будет максимально неподходящим для меня, как и то, что враг этим точно не ограничится. Книга открыта передо мной, глаза быстро пробегают скупые строки ограничений. Использование лишь силы хаоса, не более десяти обычных карт, бой объявлен чистым. Но право лидера вступило в силу, и вместо десяти карт я теперь смогу выбрать двенадцать, причем две из них серебряного ранга». Внезапно ниже возникла предупреждающая надпись о том, что задействовано скрытые правила, равные условия, и моей сопернице доступно такое же количество карт, что и мне. Ну что ж, это приемлемо, ведь она вряд ли узнает о возможности применить серебро, а если и узнает, это явно не будет частью ее первоначального плана. К сожалению, ограничения на использование внешней силы снято не было. А жаль. Как минимум, водная форма мне бы сейчас очень пригодилась. Про ассирея я и вовсе молчу. Придется драться тем, что есть. Первым возникает серебряный доспех водяной змеи. Плохо, что железная шкура была на мне в момент вызова на поединок и ушла в откат. Что ж, змея послужит ей заменой. Неплохо усиленная, она обладает хорошими показателями физической и магической защиты, увеличивает скорость и выносливость хозяина, наделяет повышенным сопротивлением к яду и магическим атакам на основе воды. В качестве щита я взял ауру теней, которую оставил себе, по примеру, Меджа. Сонм хаотично двигающихся теней, созданный ею, тут же слился с окружающим полумраком, скрыв меня от посторонних глаз. От магического поиска, правда, это не поможет, но аура будет хорошо работать в паре с ледяным покровом, что справится с этой задачей. Рядом возник самфурин и грузно забарахтался в воде, пока еще слишком мелкой для него. Ну ничего, учитывая свойства арены, скоро он почувствует себя вполне раздольно — Успокоенный обещанием, мой помощник затих. Очередная вспышка активатора, и я опускаю зелье водного дыхания в карман на поясе. Пока его время не наступило, но если не быть заранее готовым действовать под водой, то можно банально утонуть. Теперь дух пустотник. Призрачная тень возникла в шаге передо мной, и, повинуясь команде, отправилась в полет, растворяясь в процессе и высвечивая все увиденное на компасе. Жаль, конечно, на это тратить одну из двух разрешенных серебряных карт, но разведка и возможность следить за врагом сейчас слишком важны. Сам я по этим затопленным коридорам могу бродить целую вечность, пока банально не утону, как только зелье водного дыхания прекратит действовать». К тому же арена мне совсем не знакома, кто знает, с чем на ней можно столкнуться. А дух — это необычный разведчик, его без специальных карт не засечешь. И, учитывая жесткое ограничение по количеству карт, вряд ли моя соперница их взяла. Так что пустотник, едва найдя противницу, сразу к ней прилипнет и будет отслеживать любые ее действия, давая мне шанс на успешную атаку. Следующим в карман отправляется зелье теневого взгляда. В мире тысячи островов я уже успел понять, насколько плохо что-либо видно под водой, а здесь даже на воздухе стоит полумрак, и без этого зелья я смогу заметить противника, только упершись в него. Моя соперница, кем бы она ни была, Неспроста выбрала эту арену. Неприятные сюрпризы будут наверняка. «Большое зелье лечения» я призвал последним. И, не раздумывая долго, сразу выпил его. Еще дома, во время отдыха, после турнира и разбора трофеев, Тай предложила интересный вариант использования редкой серебряной карты. Малая модификации, что позволяло совершить небольшую перестройку отдельного органа. Поэтому сейчас выпитое зелье перетекло в небольшой карман, возникший у меня в желудке. В нужный момент оно разлетится по организму, выпущенное Тайвари. В бою на обычное использование времени может и не хватить, и промедление обойдется очень дорого. Слишком хорошо я помнил свой бой с Ишкуином, как и похожий момент на турнире, где я чуть не погиб, И только помощь симбионта помогла мне добраться до спасительной жидкости. С зельями все. У меня осталась возможность использовать еще четыре карты. Пора позаботиться о том, чем я, собственно, буду сражаться. И выбор у меня здесь не очень большой. Первое из заклинаний ложится в активатор — кислотный залп. На ближней дистанции струя кислоты может оказаться очень эффективной. Обычные доспехи направлены, как правило, на защиту от физических воздействий и плохо держат удар от подобных атак. Следующее заклинание «Ледяные лезвия». Пять ледяных клинков, летящих в указанную заклинателем цель, дальнобойность средняя. Хотя, учитывая место, где нам предстоит сражаться, дальние атаки мне, скорее всего, не понадобятся. В узких переходах комнат особенно-то и не развернешься. Но главной причиной моего выбора было редкое для обычных карт явление. Кто-то не пожалел для нее улучшения, и теперь клинки могли замораживать цель. Слабо, но в воде это может дать неплохой эффект. Третьей картой, что легла в активатор, стало колесо обновления. Теперь нужно понять, а чем мне воевать в ближнем бою? Лук, ножи, копье? Я быстро перебрал книгу. Моя противница наверняка озаботилась защитой не хуже меня. Удары заклинаний могут увязнуть в мареве защитных чар или рассеяться доспехом, и бой, вероятно, придется заканчивать с оружием в руках. Секунды тянутся как годы. Я вовсю использовал преимущество аналитики — растягивая время для принятия решения. И, наконец, выбрал гарпун. Редкую обычную карту, что досталось мне после турнира от безымянного игрока, сгинувшего в мясорубке боёв. Оружие явно любили. Неизвестный хозяин не пожалел карты имени, вложив ее в гарпун и усиливая его. Назвал железным клювом. Способности — Пронзание щитов и усиленный бросок. Гарпун одинаково летит и на поверхности, и под водой. Тонкий линь я быстро накидываю на запястье. Оружие мне хорошо знакомо. Не раз и не два я пользовался подобным под руководством карраха во время поисков светящегося жемчуга. Компас возникает передо мной. На нем отражается все, что видит дух, отправленный мной на разведку. «Узкая вереница коридоров, лестница, ведущая наверх. Храм, оказывается, состоит из нескольких ярусов. А я ошибочно решил, что у него только один этаж. Что ж, это немного все усложняет». «А это еще кто?» Залетев за поворот, буквально пролетел сквозь небольшую группу нежити в виде полуразложившихся трупов. Те стояли абсолютно неподвижно, никак не среагировав на моего разведчика. Полет духа продолжался, рассвечивая мне экран компаса. Сейчас он вылетел на небольшую открытую площадку, где, опустившись на колено, замерла статуя какого-то божества. Стоило моему разведчику пролететь рядом, как от нее разошлась волна света — Открыв книгу, я увидел, как на карте духа возникла новая отметка «Проклятие железной ступни. Уменьшает скорость передвижения на арене на 20%. Какое необычное место. Хвала хаосу, что статую нашел мой помощник, а не я. Время тянется, поиск идет. Мой разведчик сумел найти еще пару группок нежити, а затем наткнулся на новую статую, на этот раз девушки что целилась куда-то в небеса из вскинутого лука. Новая вспышка и на духа наложено благословение сильной руки, что увеличивает силу и меткость бросков на 10%. Хм, «Неплохо, эту статую, пожалуй, стоит посетить перед схваткой, усилений лишним не будет». Мелькнула мысль подольше погонять духа, в разветвленных коридорах храма, с помощью него определив нахождение статуй и заодно узнав об их свойствах. В грядущем бою решающими могут стать любые усиления, хотя... Нет, все-таки найти мою противницу важнее. А вот и она. Я, наконец, увидел свою соперницу, осторожно и плавно плывущую вперед под водой. Вместо миловидной девушки теперь зубастая чешуйчатая тварь. Но доспех и характерное марево щита сразу выдают в ней игрока. Навешивать защиту на призванное существо при таком дефиците карт было бы глупо. Быстрая оценка карты, а ведь достаточно близко, всего шагах в трехстах. Вода уже поднялась почти по грудь и продолжает пребывать. А что если, не дожидаясь, пока храм заполнится целиком попытаться навязать схватку, сыграв не по сценарию врага.